Глава двадцать вторая Зайдя в душ, я включила прохладную воду. Было еще довольно раннее утро, но становилось уже жарко и душно. Несомненно, день будет самый знойный с момента моего приезда. Не показалось, я слышу шипение воды, стекавшее по моему телу и тут же испарявшейся. Не чудилось, что внутри пляшет целый костер, хотя снаружи все выглядело как обычно — Из-за жары на улице огонь внутри становился труднопереносимым. Я съел на завтрак три ломтика замороженных фруктов в надежде хоть чуть-чуть охладиться. Прошло больше недели с момента, как Исай заговорил. Ему с каждым днем становилось все лучше. Пьетро, вернувшийся из Лондона, был просто на седьмом небе от счастья. Исай впервые сам прибежал поздороваться с ним. Мы с Эльдой обменялись счастливыми взглядами, увидев, как радуется ее муж — несмотря на стоявшую между ними мрачную тень, причину появления которой я теперь знала. Исайя даже начал играть в футбол с Кристиана. Пусть и всего по несколько минут. Тем утром я отвела мальчиков на урок плавания, радуясь, что они проведут день в бассейне, а не будут бегать под нещадно палящим солнцем. Данте звонил и писал мне много раз на дню, умоляя о встрече. Я упорно игнорировала все его попытки пообщаться, не переставая благодарить судьбу за то, что не успела сказать ему, где живу и на какую семью работаю. Телефон чирикнул, и я нахмурилась, подумав, что это очередное послание от него. Высунула голову из душа и посмотрела на экран. Волна удовольствия охватила меня. Сообщение оказалось от Рафа. «Вернулся из Милана. Могу ли соблазнить себя холодным напитком в Джардине сегодня днем?» Я. «Ты произнес волшебные слова. Какое время? Мне нужно забрать мальчика в два часа». «Прав. Для меня чем раньше, тем лучше. Вечером работаю. Сможешь через полчаса?» «Я». «Заметана». Я включила холодную воду и долго стояла под струей. Вышла из душа, размышляя о том, что скоро мне понадобятся ледяные ванны. Вытершись полотенцем, заколола мокрые волосы. Сами высохнут. Натянула ярко-бирюзовое летнее платье, и сунула ноги в шлепанца. Широкополая шляпа защитит мое бледное лицо от солнца. Я надвинула ее на лоб. На улице я мгновенно ощутила волны жара, исходившие от камней мостовой. Воздух был неподвижен, но как только я направилась к Джардине и вышла на коле, идущую вдоль берега моря, появился ветерок. Я вошла в большой парк, расположенный за прибрежным рестораном. Там играли дети, а родители подтягивали ледяные напитки, чахли от жары на скамейках. Я выбрал скамейку в тени у фонтана. Здесь мы с Рафом условились встретиться. И воспользовалась возможностью отправить пару сообщений подругам. Лето близилось к середине, а я до сих пор не получила весточки от Акика. И в нашем чате она не появлялась. Вот черт. Тарга поставила подпись только «Друзья» под фотографией симпатичным парнем, похожим на летчика или спортсмена. которому я от души пожелала приобрести более высокий статус. Ради самой Тарги. Ей просто необходимо отчаянно влюбиться. Она с такой холодностью относилась к парням, что я иногда сомневала в своей способности испытывать сексуальное влечение. А может, она родилась совсем безлибидной? Если такого слова нет, то его надо непременно добавить в оксфордский словарь вместе с фотографией Тарги. Джорджа признала что больше времени проводит, копаясь в саду, а не за экраном компьютера. Да ладно. я попыталась представить ухоженную подругу с грязью под ногтями и в косынке на голове и в голос расхохоталась ее приемный кузен джашер сначала нравившийся джорджи не больше клубка гадюк теперь доставился менее гадких прозвищ что позволяло рассчитывать на благоприятный прогноз я хмыкнула по крайней мере хоть здесь все движется в нужном направлении я настрочила в наш чатик что понизила одного симпатичного итальянца дуранга ниже плинтуса дав ему пинка под зад И похихикала, получив в ответ от Джорджа блюющий смайлик. Потом сообщила, что дала надежду другому симпатичному итальянцу. Убрала телефон, сняла шляпу и наслаждалась ветерком, трепавшим мои влажные волосы. Скинув шлепанцы, я вытянула ноги, растопырив пальцы подставив их прохладному бризу. На среднем пальце моей левой ступни виднелось грязное пятнышко. Странно, я ж только что принимала душ. Я наклонилась и потерла его, но пятно не исчезло. «Это была она!» Родинка, еще меньше, чем у Никодема, и коричневая, как самая обычная родинка, закругленная с одной стороны и завитками пламени с другой. Мой знак мага. Я сглотнула комок в горле, пересохла. Каким-то образом эта маленькая отметка на пальце левой ступни сделала все произошедшее реальным. И так свершилось. Я маг огня. Хотя чему удивляться, ведь боль в животе стала моей постоянной спутницей. Но этот знак... Я еще раз потрогала пальцем маленькую родинку в форме пламени, затаив дыхание. «Умираешь от жажды?» — спросил теплый, ласковый голос. Я подняла глаза и увидела улыбавшегося Рафа. Две славные ямочки проступили у него на щеках. Выглядел он еще лучше, чем в моих воспоминаниях. Глаза сияли, а волосы курчавились от влажного воздуха. Широкие плечи Рафа заслоняли меня от солнца. Он протянул мне бутылку холодного лимонада. «Ты прочел мои мысли», — усмехнулась я, вставая. Он наклонился и поцеловал меня в обе щеки, положив руку мне на поясницу. Я обвела руками его шею и нежно обняла его. Тут же между нами прокатилась горячая волна. «Мне нравится такое приветствие», — сказал он, стискивая меня покрепче. «Даже в такую жару». Не пойму, почему итальянцы его до сих пор не переняли. Он прислонил бутылку холодного лимонада к моему плечу, вероятно, ожидая, что я взвизгнула. но я вздохнула от удовольствия, почувствовав прохладу. Мы разлепили объятия, и я отпила глоток лимонада. Всего глоток, но моему разгоряченному горлу стало легче. Мы сели на скамейку. «Добро пожаловать назад», — сказала я. «Как Милан?» Было скучно. Одна работа и никакого веселья. И ни одной красивой канатки, чтобы составить мне компанию. Чем ты тут занималась, пока я был в отъезде? Насладилась Феста Дель Редентура. Он развернулся ко мне, положив руку на сиденье скамейки. «Было изумительно. Феди представил меня друзьям, и мы любовались фейерверком с лодки. Потом отправились на пляжную вечеринку в Лиде и танцевали у костра». «Правда. Надеюсь, ты не встретила никого слишком интересного», — шутливо сказал Раф. Я раздумывала, что ответить, как вдруг сзади послышался голос. «В самом деле, Сэксони, ты встретила кого-нибудь интересного?» Мы с Рафом обернулись и увидели Данте. Он шел к нам прямо по газону. Сердце мое подскочило и застряло в горле. Руки он засунул в карман и шагал так небрежно, словно ему ни до чего не было дела в этом мире. Мендалевидные глаза, оказавшиеся мне раньше невероятно сексуальными, впились в мое лицо. Почему я прежде не замечала в них этот жесткий блеск? Я покосилась на Рафа, тот переводил взгляд с Данте на меня. «Похоже, встретила». Тихо заметил Раф. Радость исчезла с его лица и сменилась тревогой. И, похоже, неревность была тому причиной. Но он словно окаменел. Я почувствовал это, потому что мы сидели совсем рядом. «Ты мной пренебрегаешь», — сказал Данте так же тихо, как до этого Раф. В голосе не звучала угроза, он просто констатировал факт, словно говорил о погоде. Мой взгляд скользнул вниз к его ладоням. Они по-прежнему были засунуты в карманы. «Интересно, не сжаты ли они в кулаке?» Он обошел скамейку и остановился прямо перед нами. Взглянул на Рафа, и я поняла, что они знакомы. «Конечно, Данте ведь говорил, что знает в Венеции всех, кто чего-то стоит». «Не возражаешь?» — спросил он Рафа и перевел взгляд на меня. «Нам нужно кое-что обсудить». «Я сейчас слегка занята», — раздраженно заметила я. «Почему бы не поговорить завтра?» «Мы оба знаем, что этого не произойдет, поэтому вынужден настаивать». Заметил Данте, и снова в голосе не прозвучало ни угроза, ни нетерпения. Он говорил с тихой уверенностью, что все будет, как он хочет, так или иначе. «Я никуда не уйду». Рука Рафа обхватила мои плечи. «Дама не хочет с тобой разговаривать, Данте». Я ощутил вспышку гнева Данте. Казалось, метнулись и опали языки огня. «Вы знаете друг друга?» — спросила я. «К несчастью», — ответили в один голос Данте и Раф. Их взгляды скрестились и зазвенели. Данте вынул руки из карманов и похрустел костяшками. Если это движение причинило ему боль, виду он не подал. Рав поднялся. Эй, «Хей, хей!» — осадил я. Мне уже представлялось, как они дубасят друг друга до крови. «Я поговорю с тобой, Данте, но это в последний раз». Оба взглянули на меня. Раф с удивлением, а Данте с мрачным удовлетворением. Сексони, начал был Рав. «Со мной все будет в порядке». Улыбнулась я ему. Потрескивание огня в теле подтвердило мои слова. Данте не мог причинить мне вред и знал это. Это был единственный плюс по сравнению с нашей последней встречей. Мне очень жаль, что нас прервали таким неприятным образом. Я пронзила Данте убийственным взглядом. «Позвоню, как только мы закончим, ладно?» Раф нахмурился, раздумывая. Наконец он чопорно кивнул. «Раз ты так хочешь». Не глядя на Данте, он наклонился и поцеловал меня в щеку. Многое бы отдала, чтобы повернуть время вспять и запланировать нашу встречу с Рафом в другом месте, где бы Данте на нас не наткнулся. Увы, слишком поздно. Раф ушел, пару раз обернувшись по дороге, и, наконец, исчез вдалеке. «Это было грубо», — заявила я, когда Данте присел рядом. Я старалась придерживаться нейтрального тона, как и он все это время. Только в отличие от меня он был мастер сдерживать свои эмоции, в чем я не сильна. «Ох, Сэксони!» Он откинулся назад и обхватил рукой спинку скамейки, когда это воров. Потрогал мои кудри на плече и положил руку на край моей шеи. «Чего ты хочешь?» — сурово сказал я. «Я не собирался вести себя грубо, но ты пренебрегаешь мной всю неделю. Это сводит меня с ума, детка». Я сняла руку Данте со своей шеи и раскрыла его ладонь с любопытством, взглянув на нее. Дыхание мое прервалось, когда я увидела в в форме полуколец на его пальцах. Форма моего уха. Я взяла вторую ладонь и нашла там похожие в волдыри. Эмоции нахлынули на меня. Хоть он и вел себя в ту ночь как засранец, мне следовало сдерживать свой огонь. Я снова посмотрела на него, и, сожаление, невольно отразилось на моем лице. Данте взглянул на меня без тени злобы или обвинения, и когда он увидел, как я расстроена, лицо его смягчилось и стало участливым. «Эх, детка, я это заслужил, и мне жаль». Он положил руки по бокам моего лица. И хотя теперь он делал это нежно, огонь лизнул мне позвоночник, напоминая об осторожности. Данте на мгновение приблизил ко мне подбородок, потом отстранился и внимательно взглянул на меня. Осторожно откинул волосы с моего лица. «Все в порядке, я знаю, что был неправ». Его извинение был таким приятным и искренним, что я почувствовала себя мерзавкой из-за того, что сделалось его руками. Но я все еще была расстроена его поведением, да и слова Эльды преследовали меня. «Держись подальше от этой семьи». Данте наклонил ко мне голову, и сердце мое забилось. Огонь в животе взмыл вверх. Я чуть отвернулась, но он не отреагировал на мой отказ. Наклонился и поцеловал уголок моего рта нежно, словно прикоснулся перышком. Я замерла, не зная, что делать. Я хотела закончить все по-взрослому, дружеской манере, и уж точно не намеревалась превращать его в своего врага. Сердце мое колотилось, а мысли неслись скач. Как выпутаться из отношений с кем-то столь непредсказуемым, не испортив все еще больше? Этот поцелуй напугал меня сильнее, чем все, что Данте делал раньше. Я ожидала, что будет ссора, крики, может, даже оскорбления, Но к нежности оказалась не готова. Что за игру он ведет? И вдруг одна мысль вытеснила остальные, словно грубый толстяк, протиснувшийся сквозь толпу. Я едва осознала ее как свою. Ты, маг огня, неприкосновенная, могущественная. Он не может тебе навредить. Я ощутила прилив уверенности. Положив руку Данте на грудь, я оттолкнула его и встала. Он тоже поднялся. Руки его все еще лежали на моем лице. Я находилась в ловушке его нежных пальцев. Он вопросительно заглянул мне в глаза. «Да», — яростно прошептал он, — «это реально. Ты реально». Его карие глаза изучали то мой правый зрачок, то левый. Я вспомнила, что Эльда рассказывала про сияние. Опустила веки, ругаясь про себя, попыталась загасить красное свечение. И почувствовала его словно струйку горящего топлива. Она тянулась из моего живота вверх по позвоночнику шеи и попадала оттуда в глазные яблоки. Я глубоко вдохнула. «Самоконтроль — ключ к успеху». «Нет», — воскликнул он, — «тебе не придется прятать свое могущество от меня. Неужели ты не понимаешь?» Я открыла глаза. Восхищение и желание на его лице были такими безграничными, что я ахнула. «Я искал тебя всю жизнь».